Никаких муравьев он на сосновой бугристой коре не увидел. Урусые разразились добродушным хохотом. Лучше целься, царевич, смеялся щеро. Наверняка бей, а не то оставишь муравья под ранком, беды не оберешься. Они в подранках лютея недобитого ае. Ае медведь.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 а сами вельможи терпят эти пусть добродушные, но насмешки. Данияр вздохнул и стал придумывать, как ответить урусам и вместе с тем избежать ссоры с ними. «Мехмед, — Мехмед, поручие! — крикнул он по-татарски своему нукеру. Мехмед поклонился и отправился в блистоящий шатер, откуда вскоре вернулся, неся в руке красивый золотой браслет украшенной изумрудами и изящной арабской резьбой. — Никак, бахчишь кому? — улыбаясь, сказал наглый ащера. — Бакшиш, бакшиш! — сердито ответил Данияр, натягивая тетиву и прицеливаясь в самую середину ствола сосны. Бакшиш — подарок. Опять на муравлей охоту затеял, засмеялся было Иван Нага,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 Каусара парился прямо в душу меткого стрелка. Каусар — река в мусульманском раю. В Коране сказано, что воды ее белее снега и сладостнее меда. «Дивно, да — Дивно, Айда царевич! — кричал русалка. — Вот это глаз, вот это рука! — вторил ему Роман Гривна. — Слыхал о таком, но не видывал. — ревел Кетерев. Только Ащера ничего не говорил. Хитровато улыбаясь, смотрел на Данияра, и видно было, что ему понравилось, как татарин ответил на насмешки. Чтобы еще больше сбить с него спесь, Данияр небрежно махнул рукой. — Айда! Бери свой бакшиш! — Щедра! — воскликнул русалка.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 Но совсем добить нас решил своей меткостью, воскликнул русалка. Общий восторженный гул и смех были новые награды царевичу. Рука, щеры, тянувшаяся к браслету, пронзённому теперь уже двумя стрелами, опустилась, не притронувшись к бакшишу. "Вот что, Даньяр", сказал Ащера, оборачиваясь. Я возьму твой бахчиш, но при одном условии. Какой такой условие? удивился Данияр. Я вот слыхал, продолжала Щера, что богатуры Аксак Тимира умели и не такое. Аксак Тимир, железный храмец, Тамерлан. Якобы они могли на полном скаку Подхватить острием пики, брошенное в воздух кольцо. Не слыхивал о таком? — Бывало такое, — кивнул царевич, вспоминая рассказы своего деда о великом завоевателе Тимуре. — Кажется, что-то подобное в тех рассказах проскальзывало. — И я так смогу! — вдруг сорвалось его уст. Так что он и сам испугался своего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 что теперь все получится, даже столь неслыханная ловкость. — Сможешь? — вскинул брови Ащера. — Ну так вот мое условие. Поймаешь вот этот перстень с моей руки на острие пике, возьму твой бахчиш, а перстень твой будет. Не поймаешь — каждый при своем имуществе останется. Поручья у тебя перстень у меня. Идет?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 — раздался тут голос русалки. — Ты к великому князю-то намереваешься на глаза появляться или будешь продолжать состязание? — Ты, гонец от князь Данилы? — спросил Данияр, впервые за все время задумавшись о цели появления здесь Ащеры. А ведь Сеид, прибывший вместе с Иваном, тоже доселе прибывал в войске Данилы Холмского в полку Амира Каракучи. — Прибыл я сюда с добрыми вестями, брат Данияр, — ответил щера Побили мы крепко новгородцев и хотим еще побить. — Хорошо, — заулыбался Данияр. — ши, хорошо. Хочешь, я провожу тебя к Ивану Васильевича? — Хочу, — сказала щера Айда вместе со мной. — Ах ты, ощера! ласково погрозил ему Данияр указательным пальцем, на котором теперь красовался Иванов Перси. Какой ты хитрый, молодец! И он похлопал ощеру по плечу. Тот, в свою очередь, сделал то же самое. Айда, к Ивана Васильича, сказал татарин весело, а потом выпьем вина. Вам же о горяном нельзя, засмеялся ощера. Меня можно! — задорно воскликнул Данияр. — Меня Аллах любит. Он мне все простит. — Но если все простит, так выпьем, — сказала Щера. — Эй, русалка, выпьем сегодня по юшки. По полдраницы это, — отозвался русалка. — Отчего же не выпить? Они все вместе отправились к великокняжеской ставке. По дороге Данияр спросил. — Что такое...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 «Помянем сегодня Юшку, раз уж он нам помянулся», — сказал Ащера. «Тебе сколько лет, Данияр?» 30 сказал царевич. «Но вот, нам всем столько же было, и Юшки, когда его смерть постигла». «У меня Турук тоже погиб два года назад», — сказал Данияр. «Асан звали. Сокнязь Данилом ходить бить Ибрагимовых шайтанов» муромскую волость. — Да, осан то помню я, — сказал Ащера. Веселый был татарин, очень веселый, — вздохнул Данияр, вспоминая Асана, с которым дружил с самого раннего детства. Он вдруг остановил коня, отстал от русалки и Ащера и, поравнявшись с Сиидом, заговорил с ним по-татарски. В этом не было ничего предосудительного.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 У Юзбаши Сабира погибли унбаши Арслан, Унбаши Халик, и пятеро рядовых воинов Талип, Рамазан, Давлет, Садык и Насыр. Юзбаши сотник, унбаши десятник. У Юзбаши Ташлия пали четверо Гельди, Садык, Шишман и Фазиль. У Юзбаши Талипа пали трое. Турсун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 Да к тому же еще полдюжины Литвани и даже одного Алмани, а Алмани в полон почти не сдаются. Литване и Алмани — литовцы и немцы. Но Холмский приказал всех отдать ему. И тогда он, Баши Арслан, разозлился и сам своей рукою перерезал всем пленникам глотки. Он имел полное право на это